Упрямая лягушка Жила на болоте упрямая лягушка. Все другие лягушки, если, например, идет дождик, вылезут на кочки и квакают от удовольствия. А это наоборот, спрячется под кочку и ворчит, что ей сыро. Вот однажды пришла она к художнику и просит, перекрась меня в розовый цвет, надоело быть зеленой, как все. Художник и перекрасил, ему не жалко. Забралась розовая лягушка на самую высокую кочку и кричит. «Смотрите на меня, какая я смелая! Ничего не боюсь!» «Ну уж цапли-то ты наверняка боишься!» – ей отвечают «Не боюсь, – говорит и цапли. Пусть только попробуют меня съесть!» До цапли, хотя она жила на самом дальнем конце болота, дошли слухи об этой лягушке. Цапля рассердилась, решила ее непременно съесть и направилась туда, где обитали лягушки. Идет, а за ней сороки летят, кричат. Им интересно, что будет. На болоте как раз распустились розовые кувшинки. Цапля, когда пришла, не разобравшись, вместо розовой лягушки наелась цветов. Так наелась, что у нее разболелся живот. А лягушку и на этот раз не поймала, ушла ни с чем. Лягушки хохочут, со смеху помирают как цапля прокололась с розовым цветом. А упрямая лягушка к тому времени перекрасилась в рыжий цвет. И опять дошли до цапли слухи о том, что над нею смеются. А одна лягушка, ябеда, специально к ней пришла и сказала. Упрямая теперь стала рыжей. Цапля обрадовалась, знает секрет, думает. Теперь-то уж я ее точно съем. А ябеда, пока возвращалась, провалилась в гнилом месте и сама стала рыжая, до этого не заметила. Ее цапля по ошибке и съела. Вернулась к себе довольная, наконец-то проучила хвостунью. А сороки ей преподносят сюрприз. Не ту съела. На другом конце болота лягушки в азарте. Всех игра захватила. К художнику очередь. Красится в рыжий цвет. Прибегает цапля, злая, запыхавшаяся. А все лягушки, как одна, рыжие. Ну, проглотила две-три, больше не может. Опять живот заболел. Выплюнула с досады и домой. Больше туда ни ногой. А у художника теперь клиентура. Лягушкам понравилось краситься. Он уже сам не успевает. Набрал учеников.